Первый штурм города. 13-26 сентября 1942 года. Центр. Восстановить серьёзно пошатнувшееся положение 62-й армии можно было за счёт резервов. Традиционным для борьбы за Сталинград стал ввод советским командованием в бой за город свежих соединений, выдвигаемых из тыла. После переформирования или с других участков фронта первым таким резервом стала 13-я гвардейская стрелковая дивизия. Она относилась к числу соединений, которые были выведены в резерв и восстанавливались после боёв под Харьковом и Миллерово. Ещё 25 июля 42 -го года дивизия насчитывала всего 1235 человек. Однако соединения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 На левом берегу Волги к востоку от Сталинграда в боевом распоряжении номер 72 14 сентября 42 года командующий 62-й армией приказал к 3:00 15 сентября 13-ю гвардейскую СД переправить в город Сталинград. Гвардейцы прибыли к переправам в разгар боёв. Командир дивизии Родимцев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 Но с оружием и боеприпасами плохо. Более тысячи бойцов не имеют винтовок. Военный совет фронта поручил заместителю командующего фронтом генерал-лейтенанту Гуликову обеспечить дивизию недостающим оружием не позднее вечера 14 сентября, достав его в район Красной Слободы. Конец цитаты. Сравнение слов Чуйкова с документами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 В течение 13-14 сентября части дивизии получили оружие и боеприпасы. Согласно донесению о боевом составе 13-й гвардейской стрелковой дивизии на 13 сентября соединение насчитывало 9603 человека. Но это количество бойцов и командиров имелось 7745 винтовок, 170 ППД и ППШ. 30 ручных пулемётов и 16 станковых пулемётов. Разница между числом людей и количеством оружия действительно составляла больше тысячи единиц. Но наименее укомплектованными оказываются вспомогательные подразделения. Так в 11-й гвардейской автороте подвоза на 132 человека приходилось 59 винтовок. В полевой хлебопекарне на 69 человек было 27 винтовок. В стрелковых полках дивизии Родимцева, численностью около 2000 человек, было примерно по 1.800 винтовок, то есть 90% бойцов и командиров имели винтовки или автоматы. Понятно, что винтовки не требуются командирам подразделений, вооружённым пистолетами или револьверами. могут обойтись без винтовок, расчёты артиллерийских орудий и теловики, например, водители машин и коноводы. Тем более нет никакой проблемы в отсутствии винтовок у части бойцов артиллеристов, миномётчиков или служб снабжения. В 13-й гвардейской стрелковой дивизии даже в артполку было 728 винтовок. На 926 человек личного состава. Одним словом, дивизия Родимцева была неплохо укомплектована по меркам середины и даже конца войны. Соединения 62-й армии, сражавшиеся в Сталинграде, были укомплектованы винтовками не лучше, а некоторые несколько хуже 13-й гвардейской стрелковой дивизии. На этом фоне выглядит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 36 станковых пулемётов, 325 ручных пулемётов и 720 ППД и ППШ. Имеется также боевое распоряжение номер 00110 дробь ОП штаба ЮВ от 13 сентября, в котором предлагается обеспечить пребывающую 13-ю гвардейскую ВЗД с предписанием начальник квартелии выдать 450 ППШ, 150 ППД, 20 СТ пулемётов, 100 ручных пулемётов и полтора БК. Инициатором этого распоряжения был Ерёменко. В городском бою плотность огня играет важную роль, и пистолеты-пулемёты вместе с ручными пулемётами становятся как никогда востребованы. Также дивизия Димсова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 Документы подтверждают слова, сказанные Родимцевым в январе 1943 года учёному-секретарю комиссии по изучению Великой Отечественной войны Белкину о своём разговоре с Ерёменко. Также командир 13-й гвардейской СД уверенно сказал: "13 сентября я вооружился полностью, но патроны, боеприпасы ещё не выдали". По первоначальному плану, задачей 13-й гвардейской СД являлась оборона западной окраины Сталинграда от посёлка СТЗ до высоты 112.0 на подступах к посёлку Красный Октябрь с юга. Однако реально соединения задействовыли в боях за центр города, переправившиеся первым 1-й стрелковый батальон 42-й гвардейской СП Червякова с роты автоматчиков с боем прорвался к вокзалу и занял его. За ним к утру переправился 2-й батальон полка, а 3-й батальон и полковая артиллерия в тот день еще оставались на восточном берегу Волги. Прорыв батальона к вокзалу может выглядеть весьма заносчивым ходом со стороны командира. 42-го гвардейского СП Елина. Однако, во-первых, с точки зрения обстановки в целом, оторвавшийся от берега Волги батальон находился в непосредственной близости от позиций подразделений 10-й СД НКВД, а во-вторых, контроль над вокзалом и возможность простреливать железнодорожные пути в тылу уже вышедшего на набережную противника являли серьезным преимуществом.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 После того, как в районе вокзала был ранен командир 1-го батальона 42-го гвардейского полка Червяков, командование им принял гвардии старший лейтенант Фёдор Григорьевич Федосиев. Он был в дивизии Родимцева, можно сказать, ветераном, воевал ещё под Киевом в 212-й воздушно-десантной бригаде. За те бои под Жулянами он получил орден Красной Звезды.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 идентифицированы как тяжелые танки. Скорее всего, речь идет о САУ «Штурм Гищуц» 244-го батальона штурмовых орудий, поддерживавших наступление 71-й пехотной дивизии. Потеряв один танк подбитым и один сгоревшим, КВ отступили назад. Отойдя к остовым сгоревших зданий, КВ замаскировались и и подготовились отбивать атаку противника. Одной из особенностей переправы 13-й гвардейской СД в Сталинград являлось то, что ее подразделения высаживались на широком фронте. 24-й батальон частью сил высадился в районе Мамаева кургана, а частью сил в центре города, сразу же занявшись очищением ближайших к переправе зданий. Во второй половине дня 15 сентября под прикрытием дыма от горевшего западного берега Волги барже переправился третий батальон 42-го гвардейского СП и штаб дивизии во главе с Родимцевым. В ночь на 16 сентября в центр города переправились артиллерия, миномётная батарея и оставшиеся подразделения 42-го гвардейского СП. Именно 3-й батальон с утра 16 сентября начал продвигаться к железной дороге. Неполный 2-й батальон оставался в резерве. Днем 16 сентября к нему присоединились подразделения, высаженные у Мамаева кургана. Также в ночь на 16 сентября переправились два батальона 34-го гвардейского СП.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 И здесь документы сторон не всегда сходятся. В дневном донесении немецкого армейского корпуса за 15 сентября указывается: в 10:40 516-ый ПП, 295-ый ПД, несмотря на упорное сопротивление неприятеля на хорошо укреплённых позициях, отбил высоту 102 и её западный склон. В своей очередь, в ЖБД 112-й СД указывается, что в 14:00 15 .00 сентября имела место совместная атака с 39-м гвардейским ОСП, в результате которой высота 102.0 уже к 15:00 была занята 39-м гвардейским ОСП. В более поздней записи в приложении к ЖБД 6-й армии указывается цитата: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 немецкого корпуса за 16 сентября указывается, что 295-я ПД занимает высоту 102,0. Противоречия в этом на самом деле нет. В ЖБД советской 112-й СД, как задача дня 16 сентября, записано «наступление по захвату высоты 102,0». Это заставляет сделать вывод, что во второй половине дня 15 сентября или в ночь на 16 сентября ключевая высота всё же была потеряна. Борьба, к сожалению, шла в разных весовых категориях. Немцы имели возможность поддерживать свои атаки куда более мощным огнём артиллерии. В дальнейшем никаких изменений в положении 295 ПД на высоте 102.0 в немецких сводках не фиксируется. В целом Появление в городе свежих сил стало для немцев неприятным сюрпризом. При всех шаховатастях в буду в бой, 13-я гвардейская СД быстро сокрушить её было уже нереально. В дневном донесении 6-й армии указывалось, боеспособность, особенно в последние 5 дней, значительно снизилась. Потери с 13 по 15 сентября составляют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 рисковал оказаться отрезанным от главных сил армии. Он фактически уже был отрезан и для перемещения штаба потребовалось переправиться на восточный берег Волги в Красную Слободу, а затем на бронекатере вернуться на западный берег реки. Нельзя не отметить, что в мемуарах Чайков датирует переход на КП в районе Красного Октября в ночь на 18 сентября.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 Чуков вспоминал обстоятельства размещения на новом КП. Цитата. Над днами на крутом берегу находились нефтяные баки и бетонный бассейн для мазута. На песчаной отмели громоздились станки, моторы и другое заводское оборудование, которое было подготовлено к эвакуации за Волгу, но осталось здесь. У кромки берега стояло несколько полуразбитых барж и много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 Перемещение КП могло помешать отследить обстановку с реальным положением в районе высоты 102.0, и владение этим ключевым пунктом именно в этот день, 16 сентября, последовало донесение. 39-й гвардейский СП наступает на высоту 102.0 с востока и к 18:00 овладел высотой 102.0 и продолжает наступление.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 5 Т-34, полученных с завода, участвовали в бою с полудня. Начались атаки в 8:00 утра. В ЖБД 112 СД, как результат атак, заявляется выход на гребень высоты и захват неких домиков в 200 м севернее высоты. Из участвовавших в атаке на высоту 5 Т-34, один сгорел, один засел во враже на территории и «два» было подбито, но вернулись из боя самостоятельно. В немецких донесениях утренние атаки обозначены фразой «Прорвавшийся на стыке 516-го ПП и 517-го ПП противник был отброшен контратакой». Последующие атаки также получили отражение. Дальнейшие атаки противника на высоте 102-го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 поддерживали атаку с места. Вместе с тем указывается, что немцами было предпринято контрнаступление, отбросившее 416-й полк с ранее занятых позиций Домиков в высоте 102.0. Немецкие донесения о контрнаступлении именно в этот день не претендуют. Возможно, ЖБД-112 СД заполнялся позднее.